Глава 18. О том, что случилось с Дон Кихотом в замке или в доме рыцаря зеленого плаща, и о других необычайных вещах. Дон Кихот увидел, что дом Дона Диего де Миранда просторный, как это бывает обыкновенно в деревнях, с гербом, хотя и на необтесанном камне, высеченном над входной дверью свинным погребом на переднем дворе, подвалом, в портике и множеством глиняных кувшинов, расставленных здесь же кругом, которые, так как они были из Тобоса, вновь напомнили рыцарю его очарованную и превращенную Дусинею. Глубоко вздохнув, и не обращая внимания, что он говорит или кто перед ним, он воскликнул — Мне тяжко видеть вас, о милые залоги, что радость мне несли, когда то Бог хотел. О, табоски кувшины, напомнившие мне сладкий предмет величайшей моей душевной горечи!» Эти слова услышал поэт-студент, сын Донадиега. Вышедшие вместе с матерью принять гостя, и мать, и сын были изумлены, увидав странную фигуру Дон Кихота, который, сойдя с Росинанты, с величайшей учтивостью подошел к сеньоре, прося дать ему руки, чтобы поцеловать их. А Дон Диего сказал, «Примите, сеньора, свойственным вам радушием, сеньора Дон Кихота Ломанческого, который здесь перед вами». Это странствующий рыцарь, самый доблестный и храбрый, какой только есть на свете. Сеньора, которую звали Доньей Кристиной, приветствовала гостя с величайшей благосклонностью и любезностью, а Дон Кихот свидетельствовал ей свое почтение в самых учтивых и изысканных выражениях. Почти тот же самый обмен вежливостями произошел у него и со студентом, которого Дон Кихот, судя по разговору его, счел за умного и живого юношу. Автор описывает здесь подробно всю обстановку в доме Дона Диего, перечисляя то, что в те времена заключал в себе дом богатого сельского дворянина. Но переводчик этой истории решил пройти молчанием эти и тому подобные незначительные мелочи, так как они — не отвечают главной цели истории, больше основывающей свою силу на правде, чем на холодных отступлениях. Дон Кихота повели в залу. Санчо снял здесь с него вооружение. Рыцарь остался в замшевом камзоле, в широких коротких фламандских панталонах, и то и другое было испачкано ржавчиной и загрязнено оружием. На шее у него был надет фламандский отложной воротник, некрахмальный и без кружев, на студенческий лад. Ноги были обуты в полусапоги финикового цвета и навощенные башмаки. Он опоясал себя добрым своим мечом, висевшим у него на перевязи из кожи морского волка, так как существует мнение, будто Дон Кихот долгие годы страдал почками и поверх всего накинул короткий плащ из хорошего серого сукна. Но еще раньше этого он пятью или шестью ведрами воды, так как относительно числа ведер существует некоторое разногласие, вымыл себе голову и лицо, хотя вода оставалась до самого конца цвета сыворотки благодаря обжорству Санчо и покупке им злосчастного творога, который так выбелил его господина. В только что описанном костюме Дон Кихот с изящной осанкой и отважным видом вошел в другую залу, где его ожидал студент, чтобы занять его, пока накрывают на стол, так как по случаю приезда столь благородного гостя, сеньора Донья Кристина хотела показать, что она и умеет и может хорошо принять тех, которые приезжают к ней в дом. В то время, как Дон Кихот еще снимал с себя доспехи, Дон Лоренцо, так звали сына Дона Диего, воспользовался случаем, чтобы спросить отца. «Кто же, собственно, сеньор, этот рыцарь, которого, ваша милость, привела к нам в дом? Его имя, фигура и то, что вы его назвали странствующим рыцарем, изумило нас, меня и мою мать». Не знаю, что и сказать тебе, сын, ответил Дон Диего. Одно лишь могу сказать. Я видел, как он совершал величайшие в мире безумства, и слышал от него такие умные и рассудительные речи, которые заглаживают и вычеркивают его поступки. Поговори ты с ним, пощупай пульс тому, что он знает, и так как у тебя светлый ум, реши вопрос о его здравомыслии или безумии. Что, на твой взгляд, подойдет ближе к истине? Хотя, говоря по правде, я считаю его скорее сумасшедшим, чем в здравом уме. После этого Дон Лоренцо ушел занимать, как было сказано, Дон Кихота, и между другими разговорами, которые он вел, Дон Кихот сказал Дону Лоренцо «Сеньор Дон Диего де Миранда!» Отец вашей милости говорил мне о выдающихся дарованиях и о тонком уме, которыми обладает ваша милость, и в особенности о том, что вы большой поэт». «Поэт может быть», — ответил Дон Лоренцо, — «но большой об этом и речи быть не может. Правда, что я несколько склонен к поэзии и к чтению хороших поэтов», — Но не в такой степени, чтобы я мог присвоить себе название большого поэта, как говорил мой отец. — Скромность ваша мне нравится, — сказал Дон Кихот, — потому что нет поэта, который бы не был заносчив и не думал бы о себе, что он величайший в мире поэт. — Нет правил без исключения, — ответил Дон Лоренцо, — и, быть может, найдутся и такие, которые, будучи поэтами, не считают себя ими. «Мало таких», — ответил Дон Кихот. «Но скажите мне, милость ваша, какими это стихами вы заняты теперь, которые, как мне говорил ваш отец, несколько затрудняют и тревожат вас? Если это какая-нибудь глосса, я сам кое-что понимаю в искусстве писать глоссы и был бы рад послушать ваше произведение». А если вы пишете эти стихи для литературного состязания, постарайтесь, милость ваша, получить вторую премию, потому что первая дается всегда из благорасположения или ради знатного имени. Вторая же дается лишь только по заслугам, так что третья делается второй, а первая по этому счету окажется третьей, подобно ученым степеням, которые даются в университетах. Но, тем не менее, получивший первую премию — важное лицо. До сих пор, — подумал про себя Дон Лоренцо, — я еще не могу вас считать сумасшедшим. Посмотрим, что будет дальше. И он громко сказал. По-видимому, ваша милость посещала высшие школы. Какую вы изучали науку? Науку странствующего рыцарства, — ответил Дон Кихот. Она столь же хороша, как и наука поэзии, и даже на два дюйма получше ее. — Не знаю, что это за наука, — ответил дон Лоренцо. До сих пор до меня не доходило сведения о ней. — Это наука, — ответил дон Кихот включающий в себя все или большинство наук существующих в мире, потому что тот, кто занимается ею, должен быть юристом и знать законы воздаятельного и распределительного права, чтобы за каждым признать то, что ему принадлежит и что подобает ему. Он должен быть И богословом, чтобы суметь, где это потребуется, дать ясный и убедительный отчет в том, что такое христианская вера, которую он исповедует. Он должен быть и врачом, и в особенности знатоком трав, чтобы в пустынных и безлюдных местностях находить травы, имеющие свойства исцелять раны, потому что странствующий рыцарь не может на каждом шагу разыскивать кого-нибудь, кто бы перевязал ему их. Он должен быть и астрологом, чтобы по звездам узнавать ночью который час, и в какой части света, и в каком климате он находится. Он должен знать математику, потому что на каждом шагу у него явится надобность в ней. И оставив в стороне, что он должен быть украшен всеми добродетелями, богословскими, И кардинальными, я скажу, спустившись к другим мелочам, он должен уметь плавать, как говорят, плавала рыба Николас или Николао. Он должен уметь подковать лошадь и починить седло сбрую. Возвращаясь к более возвышенным предметам, он должен хранить верность Богу и своей даме, должен быть целомудрен в помыслах благоприличен в словах, великодушен в поступках, доблестен в подвигах, терпелив в трудах, сострадателен к нуждающимся, и, наконец, он должен быть поборником истины, даже если бы ему пришлось отдать жизнь для защиты ее. Из всех этих качеств, больших и малых, и образуется хороший странствующий рыцарь, Итак, сеньор Дон Лоренцо, милость ваша может видеть, презренная ли та наука, которую проходит изучающий и исповедующий ее рыцарь, и можно ли поставить ее на один уровень с наиболее значительными науками, преподаваемыми в гимназиях и школах?